что счастлив тем, что дожил до благословенных дней, когда судьба ему в награду послала равного Акына, певицу молодую бегемай. Сказал, что кремень лишь о кремень ударяясь, огонь воспламеняет. Так и в искусстве слова, состязаясь в мастерстве Акыны, постигает тайны совершенства. Но сверх всего... Сверхмыслимого счастья он счастлив тем, что напоследок жизни, как на закате, когда светило всей мощью полыхает, наполненной от сотворения мира, познал любовь он, познал такую силу духа, какую не знавал от роду. Раймалы, ага, ему в ответном слове сказала Бегемай, «Сбылась моя мечта».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 И здесь при всем степном народе Условились они, что встреча через день На ярмарке большой, Где будут петь для всех приезжих Со всех сторон. И в тот же час Те, что разъезжались с проводов, Весть разнесли по всей округе о том, Что Раймалыага и Бегемай На ярмарку приедут петь. Бежала новость — На ярмарку, на ярмарку коней седлайте, На ярмарку акынов слушать приезжайте. Малва людская эхом откликалась. Вот праздник будет, вот потеха, вот красота! Какой позор! Как здорово! Бестыдство-то какое! А раймалы, агай, бегемай расстались посреди пути. Да ярмарки родная бегемай Да ярмарки раймалы ага И удаляясь еще кричали сёдел Да ярмарки Да ярмарки раймалы ага День на исходе был Большая степь спокойно погружалась, В наплывы белых сумраков степного лета. Созрели травы, Чуть духом увядания травы отдавали. Прохладой свежей веяло после дождей в горах. Летели коршуны перед закатом низко и неспешно, Посвистывали птахи, словно вечер мирный. Какая тишина!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 в не заходя, присел передохнуть очага снаружи. Но кто-то подошел, соседский парень. Раймалыага, вас просят люди в юрту. Какие люди? Да все свои, все баракбаи. Переступив порог, увидел раймалага старейших рода